Тем временем в одном из лагерей правительства. Мужчина внимательно наблюдает за доктором Райтом, у которого от страха выступила испарина на лбу, и думает, что с ним сделать. Раньше, еще лет десять назад, не задумываясь, застрелил бы, потому что такую ошибку простить нельзя. Но сейчас, сейчас совершенно другое время — И с каждым годом стоящих врачей становится все меньше, потому что нет должного образования. Поэтому убивать он его не будет, по крайней мере, пока не получит окончательный результат. Норвуд, напомни, сколько лет она провела в лагерях под твоим присмотром. Девять. Девять. Эхом отозвался мужчина. «И за столько лет нельзя было вызвать у нее в крови то, что она вызвала сама за десять секунд?» Его голос пробирает до дрожи, и доктор нервно сглатывает, придумывая ответ. «Мистер Фестер, я...» Мужчина прервал его очередные оправдания поднятой рукой. «Я и так знаю, что ты скажешь, Норвуд. Уже слышал это множество раз». — Лучше придумай, как доставить сюда мисс Льюис. — Пока она у Картера, боюсь, что это будет невозможно сделать, мистер Фестер. — Идиот! Я это знаю без него. — Ты выяснил, как так получилось? — Да, — кивнул мужчина и вытерл платком. — Наш источник сообщает, что... Кристиан обменял Сару на своего брата, Джейдена. — И ты в прошлый раз не догадался, Норвуд, что Картер не просто так выторговал у тебя Джейдена Роэла. Мистер Фестер очень зол, но старается этого не показывать, а то еще доктор Райт решит самоубийцы. Нет, — уныло сообщил доктор. — Мистер Фестер, если бы я только смог предположить, то... «Знаю. Картер продумал это заранее. Только остается вопрос. Зачем? Зачем ему нужна Сара Льюис?» Несколько дней назад от лагеря Картера сюда было доставлено 54 коробки, в которых были останки Майлза. Это был его ответ на мое предложение по поводу обмена мисс Льюис. Достаточно громкий и четкий ответ. Теперь мистеру Фестеру интересно, в чем заключается ценность мисс Льюис для Картера. Конечно, он будет пробовать ее обменять еще на что-то более значимое, но мужчина полагает, что ответ будет один и тот же, то есть отрицательный. Можно было бы послать к нему военных, но мистер Фестер не уверен в том, как именно Картер поступит. «Возможно, тут же убьет Сару, чтобы она никому не досталась. Так рисковать он не станет. Возможно, объединиться с другим лагерем». «Не могу ответить на это, мистер Фестер», — сказал Мурут. «Можешь быть свободен и передай нашему источнику, чтобы следил за обстановкой у Кристиана». «Конечно». Доктор Райт вышел, оставляя мистера Фестера наедине со своими мыслями. «Да, если бы девушка осталась у крестьяна, то Источник уже доставил бы ее сюда. Они бы начали создавать то, что так долго искали, ведь ее кровь идеально подходит. Кто бы мог подумать, что дочь Милены, которая работала когда-то на них, сможет изменить мир». Мистер Фестер всегда знал, что она особенная, как и ее мать. Только Милена не понимала всю силу науки, поэтому ее пришлось убить. Он прекрасно помнит тот солнечный день, когда собственноручно застрелил женщину. Майкл еще несколько лет прятал Сару, но по итогу все это было напрасно. Мисс Льюис все равно попала в лагерь. «Ничего». Мистер Фестер умеет ждать, ведь он столько лет представлял этот момент, когда найдется идеальный образец, который в корне изменит нынешнее человечество. Рано или поздно Картер допустит ошибку, и тогда мисс Льюис попадет в его руки. От подобных мыслей у мужчины в разы улучшилось настроение, ведь он уже предвкушает данный момент. Мистер Фестер вышел из своего кабинета и направился неспешным шагом в помещение X. Уже через десять минут он был там и смотрел на свое детище. Огромная белая комната с большим зеркалом, по ту сторону которого на цепях сидят не меньше сотни измененных и ждут того момента, когда для них все изменится. Мужчина прошел дальше и зашел в комнату, где на стуле сидит всего лишь один измененный, непривязанный. На всякий случай он находится за прочным стеклом. Все-таки мистер Фестер не может так рисковать. Он подошел к нему, изучая, не появилось ли каких-нибудь изменений. Встань, приказал ему мужчина. Измененный, который тоже когда-то был мужчиной, посмотрел черными глазами на мистера Фестера и встал со стула. «Протяни руку!» — последовал следующий приказ, и измененный подчинился. «Идеально!» — подумал про себя мистер Фестер. Кровь Сары с измененным геном помогла в создании сыворотки, и теперь мистер Фестер может стать тем единственным человеком, которому будут подчиняться и измененные, и образцы. Этот слушается лишь потому, что через компьютер в системе находится и мистер Фестер, вернее, образец его крови. Измененный чувствует в нем кровь, ту, которую должен слушаться. Мужчина улыбнулся этому результату, а после развернулся и ушел. Возможно, если бы он задержался на несколько минут дольше, то услышал бы утробное рычание измененного и понял, что слушается он только временно, когда ген Сары подавляет ген измененного. Но будет ли так всегда? Или все-таки измененные окажутся сильнее? Над этими вопросами мистер Фестер еще не задумывался, потому что он и так доволен результатами, но ему это только предстоит узнать в будущем. Сейчас у мужчины есть главная задача — получить ту, которое все сможет изменить